— Ну, а если Купидон разбит в дребезги и склеить его нельзя, ничего не поделать. — Ладно, Фрис, скажите Роберту, чтобы он осушил свои слезы. Фрис вышел, но миссис Денверс задержалась. — Я, разумеется, принесу Роберту свои извинения, — сказала она, — но все... «Все улики были против него. Мне и в голову не пришло, что сама миссис де Винтер разбила статуэтку. Может быть, если подобный случай произойдет снова, миссис де Винтер скажет об этом мне лично, и я сама за всем прослежу. Это избавит нас от многих неприятностей». Естественно, нетерпеливо прервал ее Максим. «Не представляю, почему она не сделала этого вчера».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 Младшей горничной в Мендерли не разрешается и пальцем дотронуться до безделушек в кабинете, сэр», сказала миссис Денверс. «Да, действительно, вряд ли бы выпустили пустили ее туда», сказал Максим. «Это очень досадно», сказала миссис Денверс. «По-моему, у нас еще ни разу в кабинете ничего не разбивалось. Мы всегда были так осторожны. Я вытирала там пыль сама».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 «Мне так жаль, так ужасно жаль, милый, сказала я наконец. «Это было так неосмотрительно с моей стороны, я даже сама не понимаю, как это вышло. Я ставила книги на бюро, хотела посмотреть, будут ли они там стоять, и Купидон соскользнул на пол. «Мое прелестное дитя, забудем об этом, какое это имеет значение? Очень большое».